Потопал дальше, завернул за угол и чуть-чуть что-то не споткнулся. Пригляделся, мать честная, труп, человеческий. Я даже наклонился и пощупал для достоверности. Нет, точно труп. Без головы, правда. И на подстреленную мной тварюку вроде не похож, а ростом не вышел. Уж скорее, думаю, она ему башку и смахнула, пробегая. «Черт, да что тут еще бродит?» Я уж было за гранатой потянулся. Да где в этом коридоре, думаю, с лимонкой развернешься? Разве что за угол. И то все равно запросто может осколками достать. Ну, когда я из этих прокалятых за... Тьф, прости господи, выберусь, то уж больше меня в эти катакомбы. Пряником со сгущенкой не заманишь. Я уж лучше в болоте поныряю. Хорошо, хоть недалеко уже осталось. И только я это подумал, как гляжу. Коридор впереди ярко осветился. Я в сторону. А куда уж тут в сторону-то денешься? Прижался к стене, гранату с пояса сорвал, но думаю. Тут мимо меня, по поперечному коридору, здоровенный огненный шар пролетел. Сантиметров сорок в поперечнике. Сияет, зараза косматая, так что глядеть на него больно. Пролетел он мимо меня, а спустя пару секунд из коридора глухой взрыв донесся, и жаром пахнуло, словно из топки. Еле-еле на ногах удержался. Только собрался в этот самый поперечный коридор заглянуть, а оттуда вжих второй шар. По маршруту первого, и с тем же концом, хотя и не совсем. Подойди я на пару метров поближе, точно бы изжарился, Малахов на стене под соусом. Так что ли, ребята? А вот фиг вам. В сегодняшнем гауптвахтном меню это блюдо отсутствует. Вы мне не комендатура, я вам не командированный. И вдруг слышу, хихикает кто-то за поворотом. Мерзко так, тихонько прихихикивает. Я было сунулся поближе послушать, а воль меня третьим шаром с зараза, едва не поджарил огнеметчик Хренов. Тут уж меня злость начала разбирать. Я уж было думал обойти это дело как-нибудь, но раз так, держись, факир. Думаешь, ты тут, самый огнеупорный, вроде асбеста? На — Это мы сейчас проверим. Отцепил от пояса лимонку, дождался, пока четвертый шар мимо прошуршит, и швырнул ее подальше в коридор, а сам развернулся и к ходу. Позади грохнуло, осколки по стенам взвизгнули, а потом взревело что-то глухо. Я набегу оглянулся. — Ой, мама! Огненное облако на меня несется. Шарахнулся. Автомат уронил, сам башкой об стенку приложился и только успел голову руками заслонить, как пламя надо мной пронеслось. Вот это да! Приподнялся, волосы кое-как притушил, гимнастерочка тоже в двадцати местах клеет, но, слава богам местным, не полыхнула. Автомат целый, прислушался, Вроде не слышно больше хихиканье. Хм, ну еще бы, такой взрыв. Словно бензобаку танка рванули. Подкрался я поближе к перекрестку. Заглянул. Ну точно. На стенах кое-где языки пламени коптят. Посреди коридора красное пятно остывает. Сюда, похоже, моя лимонка и угодила. А на противоположной стене что-то виднеется. Я полногой осторожно попробовал, ступать можно. Разбежался, перемахнул через пятно в центре. И тут мне такой вонью в нос ударило, что я чуть наизнанку не вывернулся. Уж не знаю, кем этот огнеметчик при жизни был. По тем его останкам, что к стене пригорели, определить мало что можно было. Но запах от этого жаркого на редкость отвратительный человек так не пахнет и орг пожалуй тоже вот загоблено не поручусь прошел я еще чуть вперед и оказался аккурат перед тем местом где и должна была эта чертова корона храниться отмерил трижды семь шагов от последнего поворота развернулся стена стена это Как мне долго растолковывали, на самом деле никакая не стена, а особая иллюзия. Только вот преодолеть ее может только тот, кто твердо верит в то, что стены на самом деле нет. Хорошая задачка. Может, конечно, местным, которые с магией с рождения дело имеют, очень даже просто себя в чем угодно убедить. И что стена не стена... И что луна на самом деле из зеленого сыра. А что? У них такое запросто, может быть. И что лягушачьи лапки — самое, что ни на есть, первейшая закусь. Но вот только стою я перед этой стеной и никак не могу себе внушить, что она от других стен чем-то отличается. Стена как стена, лбом не прошибешь, а взрывчатка кончилась да и не развернешься в этом подземелье с взрывчаткой потолок раньше обрушится постоял я так с минуту поскреб затылок а потом зажмурился и вытянул правую руку вперед вроде получилось по крайней мере руку уже на полную длину вытянул а стены не ощущается короны впрочем тоже пустота пошарил я Не открывая глаз в воздухе, поискал, и вдруг нащупал такие какую-то штуковину, круглая, точнее полукруглая штуковина, вся в выступах каких-то, в шишечках, из гладкого тяжелого металла. Похоже, оно. Уцепился за нее поудобнее, потащил к себе и не удержался, открыл глаза как раз в тот момент, когда эта штука из стены вылезала. Ну и, само собой, влип. Хорошо еще руку успел вытащить, да и корону почти всю. Только часть обода в стене осталась. Так и торчит. Словно ее тут строители забыли, когда бетон заливали. Я на нее посмотрел, схватился получше, сапогом в стену перся, потянул, чтобы силы, выдернул, только камешки посыпались. Повертел в руках, ну «Корона, как корона!» «Не скажу, конечно, что я так уж много подобных царских шапок в руках держал. Но, на мой взгляд, ничего в ней такого особенного не было. Ну, золотая, ну, камешки в ней какие-то поблескивают. Наша, ну, Николашкина, я как-то ее на цветной картинке видел. По-моему, покрасивее будет. Да и камушков у нас побольше». В общем, по виду непонятно, что из-за этой штуковины стоило такой огород огораживать. Единственное видимое в ней достоинство — тяжелая зараза. Если ей у кого-нибудь промеж рогов попотчевать, мигом копыта откинет. — Нелегка ты, Рюрика-фуражка, одним словом. Повертел я эту штуковину в руках, полюбовался. Да и спрятал его мешок. Корона короной, а мне еще из этих подземелий как-то выбраться нужно. Причем живым и желательно невредимым. Пошел назад. Прошел три поворота. Иду, иду, а коридор все не кончается. Пощупал стенки. А черт их разберет, новая она или старая. Но, похоже, заблудился. Прошел еще метров двадцать. Думаю, да я ведь уже не под замком должен находиться. Ну, нарыли, метростроевцы хреновы! Развернулся и пошел обратно. Вернулся к развилке. Стою и думаю, куда бы податься? Хоть бы какой указатель приспособили, заразы! Хорошо богатырям из сказки. Камушек на дороге нашли, и ориентируйся по нему на местности. А то стоишь и гадаешь где просто мешок с короной отнимут, а где еще и по башке вдобавок дадут».